Глава 20. Ученица. Она там одна. Соберись, тряпка. Виль жал зубы. Несмотря на выматывающее сражение, которое мог выдержать только охотник на ларгов, мужчина не позволил себе закрыть глаза. Разве только на одну минуту? Эта минута была жизненно необходима. Виль зажмурился и напряг все тело до максимальной вибрации, до той самой точки, когда каждая клеточка завибрировала, и тонкие ручейки космической энергии потекли из продолговатого мозга прямо к центральному энергетическому каналу. Сила наполняла его. Многочисленные тоненькие ручейки чистого белого цвета сливались в один и становились бурной полноводной рекой. Виль открыл глаза и медленно выдохнул, поднял уже дрожащий от прикушения фамильный меч и сделал круговое движение рукой. Меч тотчас замерцал и закрутился, как пропеллер. Он набирал и набирал обороты и, наконец, стал практически невидимым, образуя мерцающий круг серебристого цвета. Виль нырнул образовавшийся пространственный туннель и мгновенно оказался перед входом в форпост, опустившись на утоптанную землю. Земля под ногами горела, Виль ощущал ее жар, даже сквозь толстую подошву собок из кожи виверны. Сердце предательски дрогнуло. Ученица, не раздумывая, Виль собрался. И одним рывком открыл входную дверь. Как ни странно. В доме не ощущалось ни жара, ни огня. Да даже запаха дыма. Виль не почувствовал. Охотник нахмурился. Что это? Меня обманывают собственные ощущения? Виль не хотел даже думать об этом. Или на щеках мужчины захотели желваки. И он, сдерживая себя, крадучись... Стал спускаться вниз. Верный Синга опоясывал его талию, а фамильный меч покоился в нужных на спине охотника. Руки были полностью свободны. Верь подошел к двери отходилки и прислушался. За дверью было тихо. Он подключил внутреннее зрение. Так и есть. Первый защитный купол... Практически исчез, и освободившаяся энергия образовала кольцо яркого алого пламени. Это было красиво. В сполохах пламени, то тут, то там, возникали юркие маленькие змейки. Похоже, огненные саламандры. Сердце Виля замерло на мгновение. Это какой же силы? Был выплеск. Мужчина жал кулаки. Но основной защитный барьер был в порядке. Похоже, его ученица так и не смогла открыть дверь. Странно, подумал Виль и замер. Та тонкая мерцающая нить, эта появившаяся между ними связь, вдруг натянулась и завибрировала. Виль стиснул зубы. Связь становилась все сильнее, и это причиняло охотнику немалую боль, конечно, не такую сильную, как во время трансформации, но весьма значительную. Но с болью Виль справился быстро, он просто перевел свое внимание на девушку, ведь сейчас он чувствовал все, что чувствовала она, и тут же зашипел сквозь зубы, потому что и номерянка сжималась и корчилась наполняя пространство вокруг невообразимой болью. «Да ведь это она горит!» «Горит!» Вдруг дошло до охотника. Он замер, заставил свое сердце биться размеренно и прижал руки к груди. Ладони неожиданно засияли ярким, алым светом. Виль зажмурился и раскрылся навстречу тому огню, который сейчас испепелял девушку. «Сюда, ко мне!» «Скорее сюда! Ну же, ну же, Он пел, заклиная, вырвавшийся огонь, звал к себе юрких огненных созданий, и внутренняя эта мелодия мягкими волнами накатывала и проникала мало-помалу за второй защитный барьер туда, где была Лина, и огонь, пылающий в замкнутом помещении, и не щадящий никого и ничего, будто прислушался. Пот, текущий по спине Виля, шипел и мгновенно испарялся. Он сейчас сам будто сгорал и возникал из пепла. Как Феникс успел подумать охотник и замер, раздался неприятный, чавкающий звук. Защитная преграда вторая. Лопнула, и вот тут уже запахло горелым, горелым хом, горелой плотью и еще чем-то мерзким. Не успел. Вильжал веки и не хотел открывать глаза. Неужели я опять не успел? Мужчина застонал и с трудом оторвал руки от груди. Мускулы свело так, как будто он первый раз помогал ученику. Виль был охотником опытным, и поэтому прекрасно знал, что даже ему, ставшему практически неуязвимым существом, нужно время для того, чтобы восстановиться. Но времени почти не было, и он, не думая ни секунды, сжал кулаки и переместился внутрь отходилки. Неужели он ее потерял? Рыжеватые короткие волосы, серые, широко распахнутые глаза, высокая грудь и стройные ноги, Ее дерзкая улыбка, бесстрашная маленькая охотница. Вели резко открыл и закрыл глаза, зрение сразу вернулось к нему. Он замер и стиснул зубы, в комнате царил разгром, шкуры шатуна осыпались пеплом, мох, который обычно спокойно противостоял огню, скукожился и выгорел практически весь. Вокруг была одна голая земля, засыпанная пеплом и твердая как камень, закопчённые оплавленные стены с вкраплениями местной руды, вышедшие на поверхность и только в самом дальнем углу. У противоположной стены охотник заметил чудом сохранившиеся шкуры дикого шатуна. Ученица! Прошептал Виль и кинулся туда. Я пришел. Охотник упал на колени и резко ее одернул. Шкура тотчас рассыпалась прахом. Под ней было пусто.